— Легко, вероятно, не будет. Манна не ждите. Но Москва — жизнь, ритм, споры, возможности, борьба. прекрасна, Кеша. Такое количество театров. Да хотите, приезжайте в наш, пока молоды. Надо поиск, творчество. Прекрасно. И, издав мощный рев, шумно ушел в воду. Онемевший я некоторое время щепкой болтался на воде.